Глава тридцать вторая, в которой Джоз обращается в бегство, а война подходит к концу. Мы, жители мирного Лондона, никогда не видали, и, Бог даст, никогда не увидим такой ужасной суматохи и тревоги, какая царила в Брюсселе. Толпы народа устремились к намерским воротам, откуда доносился гул. А многие выезжали и дальше на гладкое шоссе, чтобы как можно раньше получить известия из армии. Все расспрашивали друг друга о новостях. И даже знатные английские лорды и леди снисходили до того, что разговаривали с незнакомыми людьми. «Сторонники французов!» Обезумев от восторга предсказывали победу императору. Купцы закрывали свои лавки и выходили на улицу, увеличивая разноголосый хор тревожных и торжествующих криков. Женщины бежали к церквам и заполняли часовни, преклоняли колени и молились на каменных плитах и ступенях а пушки вдали грохотали, не смолкая. Вскоре экипажи с путешественниками стали поспешно покидать город через Гентскую заставу. Предсказания приверженцев Франции начинали сбываться. «Он отрезал одну армию от другой», — говорили кругом. «Он идет прямо на Брюссель. Он разобьет англичан». «И к вечеру будет здесь!» «Он разобьет англичан!» — кричал сидор своему хозяину. «И к вечеру будет здесь!» Исидор выбегал на улицу и снова вбегал в дом, каждый раз возвращаясь с новыми подробностями бедствия. Лицо Джоза бледнело все больше и больше, тревога овладевала толстяком. Сколько он не пил шампанского, оно не прибавляло ему храбрости. Еще до того, как село солнце, нервозность его достигла такой степени, что у его друга Исидора сердце радовалось на него глядя. «Теперь-то Венгерка со шнурами от него не уйдет». Женщины все это время отсутствовали, Послушав с минуту пальбу, супруга майора вспомнила о своей приятельнице, находившейся в соседней комнате, и побежала туда, чтобы побыть с Эмилией и по возможности утешить ее. Мысль, что она должна поддержать это кроткое, беспомощное создание, еще усилила прирожденную храбрость честной ирландки». Она провела около пяти часов возле Эмилии, то уговаривая ее, то развлекая оживленным разговором, но чаще храня молчание и мысленно высылая к небу горячие мольбы. «Я всё время держала ее за руку», говорила потом мужественная леди. «Пока не село солнце, И не прекратилась пальба. Полина, горничная, стояла на коленях в ближайшей церкви, молясь за своего кавалера. Когда грохот канонады смолк, миссис Одауд вышла из комнаты Эмилии в гостиную, где Джосс сидел перед двумя пустыми бутылками. От храбрости его не осталось и следа. Раз или два он пробовал заглянуть в спальню сестры, встревоженный, словно собирая что-то сказать. Но супруга майора все сидела на своем месте, и он уходил, так и не облегчив душу. Джосс стыдился сказать ей, что хочет бежать. Но когда она появилась в столовой, где он сидел в сумерках, в невеселом обществе пустых бутылок от шампанского, Он решил открыть ей свое намерение. «Миссис Одаут», — сказал он. «Не будете ли вы добры помочь Эмилии собраться?» «Вы хотите взять ее на прогулку?» — спросила жена майора. «Помилуйте, она слишком слаба. «Я... я приказал приготовить экипаж», — ответил он. «И... и почтовых лошадей. Исидор пошел за ними», — продолжал Джоз. «Что это вы затеяли кататься на ночь глядя?» — возразила дама. — Разве не лучше ей полежать в постели? Я только что уложила ее. — Поднимите ее, — сказал Джосс. — Она должна встать, слышите? И он энергически топнул ногой. «Повторяю, лошади заказаны!» «Всё кончено и...» «И что?» — спросила миссис Одаут. «Я еду в Гент», заявил Джоз. «Все уезжают». Место найдется и для вас. Мы уезжаем через полчаса. Жена майора посмотрела на него с безграничным презрением. «Я не двинусь с места, пока Одаут не пришлет мне маршрута», сказала она. Вы можете ехать, если хотите, мистер Седли. Но смею вас уверить, мы с Эмилией останемся здесь. «Она поедет!» — воскликнул Джосс, снова топнув ногой. Миссис Одоуд, подбоченясь, стала перед дверью спальни. «Вы что хотите отвезти ее к матери?» Спросила она. «Или сами хотите ехать к маменьке, мистер Сэдли?» «До свидания! Желаю вам приятного путешествия!» «Бон вояж!» — как у них тут говорится. «И послушайте моего совета!» «Сбрейте усы!» «Не то они вас доведут до беды!» «А, черт!» — завопил джос вне себя от гнева, страха и унижения. В это время вошел Исидор, и с самого порога тоже стал чертыхаться. «Нет, лошадей, черт возьми!» — прошипел разъяренный слуга. «Все лошади были в разгоне». Не только Джозеф поддался в этот день панике в Брюсселе. Но страху джоза и без того огромному и мучительному, суждено было за ночь дойти до крайних пределов. Как было уже упомянуто, Полина горничная имела своего кавалера в рядах армии, высланной против императора Наполеона. Ее поклонник был бельгийский гусар и уроженец Брюсселя. Войска этой нации прославились в ту войну чем угодно, только не храбростью. А молодой Иван Куцум, обожатель Полины, был слишком хорошим солдатом, чтобы ослушаться приказа своего полковника бежать с поля сражения. Когда гарнизон стоял в Брюсселе, молодой Регул, он родился в революционные времена. С большим комфортом проводил почти все свободное время у Полины на кухне. Несколько дней тому назад он простился со своей рыдающей возлюбленной и отправился в поход. Набив себе карманы и сумку, множеством вкусных вещей из ее кладовой. И вот теперь для полка Регула кампания была окончена. Этот пол входил в состав дивизии под начальством наследного принца Уранского, и если судить по длине усов и сабель, и по богатству обмундирования и экипировки, регулы и его товарищи представляли собой самый доблестный отряд, к какому когда-либо трубили сбор военные трубы. Когда Ней ринулся на авангард союзных войск, штурмуя одну позицию за другой, пока прибытие главных сил британской армии из Брюсселя не изменило хода сражения при Катербра, бельгийские гусары, среди которых находился и Регул, проявили величайшую расторопность в отступлении перед французами. Их последовательно выбивали с одной позиции на другую, которую они занимали с необыкновенным проворством. Отход их задержало лишь наступление британской армии с тыла. Таким образом, они вынуждены были остановиться, и неприятельская кавалерия кровожадное упорство которое заслуживает самого сурового порицания, получила, наконец, возможность войти в соприкосновение с храбрыми бельгийцами. Но те предпочли встретиться с англичанами, а не с французами. И, повернув коней, поскакали сквозь английские полки, наступавшие сзади, и рассеялись во всех направлениях. Их полк перестал существовать. Его нигде не было, не было даже штаба. Регул опомнился, когда уже скакал верхом за много миль от места сражения совершенно один. И где ему было искать убежища, как ни на кухне в объятиях верной Полины, в которых он и раньше так часто находил утешение? Около десяти часов на крыльце того дома, где по континентальному обычаю Осборны занимали один этаж, раздалось бряцанье сабли. Затем послышался стук в кухонную дверь. И Полина, только что вернувшаяся из церкви, чуть не упала в обморок, когда, открыв дверь, увидела перед собой своего измученного гусара. Он был бледен как полночный драгун, явившийся тревожить ли пору. Полина непременно бы забежала, но так как ее крик мог привлечь хозяев и выдать ее друга, она сдержалась и введя своего героя в кухню, стала угощать его пивом и отборными кусками, от обеда, к которому Джоз так и не притронулся. Гусар доказал, что он не привидение, уничтожив громадное количество мяса и пива, и тут же с полным ртом поведал страшную повесть. Полк его выказал чудеса храбрости и некоторое время сдерживал натиск Всей французской армии. Но под конец Они были смяты, Как и все британские части. Не уничтожает Полк за полком. Бельгийцы тщетно пытались помешать Избиению англичан. Брауншвейгцы разбиты И бежали. Их герцог Убит. Это поистине разгром. Регул старался в потоках пива утопить свое горе по поводу поражения. Эсидор, зашедший в кухню, услышал этот разговор и кинулся сообщить о нем своему хозяину. «Все кончено!» — закричал он Джозу. Милорд-герцог взят в плен. Герцог Брауншвейгский убит. Британская армия обращена в бегство. Спасся только один человек, и он сейчас сидит на кухне. Подите, послушайте его. Джосс, шатаясь, вошел в кухню, где Регул все еще сидел за кухонным столом, крепко присосавшись к кружке пива. Собрав все свои знания французского языка, которые он, скажем прямо, безбожно коверкал, Джосс упросил гусара рассказать ему снова всю историю. Бедствия увеличивались по мере того, как Регул рассказывал. Он один во всем его полку не остался на поле сражения. Он видел, как пал герцог Брауншвейгский как бежали черные гусары, как шотландцы были сметены артиллерийским огнем. «А, — Ах, полк! — задыхаясь, спросил Джоз. — Изрублен в куски! — отвечал гусар. А Полина, услыхав это, воскликнула. — О, моя госпожа! «Моя миленькая госпожа!» И ее крики и причитания разнеслись по всему дому. В Вне себя от ужаса мистер сэдли не знал, как и где искать спасения. Он ринулся из кухни назад в гостиную и бросил умоляющий взгляд на дверь Эмилии, которую миссис Одауд захлопнула и заперла на ключ перед самым его носом. Вспомнив, с каким презрением она отнеслась к нему, он прислушался и подождал некоторое время около двери, а затем отошел от нее и решил выйти на улицу. В первый раз за этот день. Схватив свечу, начал искать свою фуражку с золотым позументом, которую нашел на обычном месте, на подзеркальнике в передней, где привык кокетничать, взбивая волосы на висках и надвигая шляпу слегка на бекрень, прежде чем показаться людям. Какова сила привычки, что, несмотря на владевший ему ужас, Джосс машинально стал взбивать волосы и прилаживать фуражку. Затем он с изумлением поглядел на свое бледное лицо, и особенно на усы, пышно разросшиеся за семь недель, истекших с их появления на свет. «А ведь меня и правда примут за военного!» — подумал он, вспомнив слова Исидора о том, какая судьба уготована всей британской армии в случае поражения. Пошатываясь, он вернулся в спальню и стал неистово дергать звонок, призывая прислугу. Исидор явился на этот призыв и остолбенел. Джосс сидел в кресле. Его шейные платки были сорваны, воротник отогнут, обе руки подняты к горлу. — Режьте мне, Исидор! — Кричал он, «Скорей, режьте!» Джоз говорил на ломаном французском языке. В первый момент сидор подумал, что Джоз сошел с ума и просит, чтобы ему перерезали горло. «Усы, усы режьте! Брейте скорей!» Так он изъяснялся по-французски. Бегло, но отнюдь не безупречно. Исидор вмиг уничтожил усы бритвой и с невыразимым восхищением услышал приказание своего хозяина подать ему шляпу и штатский сюртук. — Не буду больше носить военный мундир. — Шапку тоже. — Отдаю вам. — Унесите прочь пролепетал Джосс. Наконец-то! Венгерка и фуражка были собственностью Исидора. Сделав этот подарок, Джосс выбрал из своего запаса одежды простой черный сюртук и жилет, повязал на шею широкий белый платок и надел мягкую касторовую шляпу. Если бы он мог раздобыть широкополую шляпу, он надел бы ее. Но он и без того был похож на толстого цветущего пастора англиканской церкви. «Теперь идите. Следуйте. Ступайте. Уходите на улицу!» С этими словами он кубарем скатился вниз по лестнице и выбежал на улицу. Хотя Регул клялся, что из всего его полка и чуть ли не из всей союзной армии, он единственный не был искрошен неем в куски, заявление это было, по-видимому, неверно, и еще немало предполагаемых жертв спаслось от бойни. Десятки товарищей Регула вернулись в Брюссель, и так как все они сознались, что бежали, В городе быстро распространился слух о полном поражении союзников. Прибытие французов ожидалось с часу на час. Паника продолжалась, и всюду шли приготовления к бегству. «Нет лошадей!» С ужасом думал Джосс. Он сто раз заставил Исидора спросить у разных лиц, нельзя ли купить или нанять у них лошадей. И при каждом отрицательном ответе сердце его сжималось все мучительнее. «Что же, уйти пешком?» Но на такой поступок его не мог склонить даже страх. Почти все гостиницы, занятые англичанами в Брюсселе, выходили в парк. И Джосс нерешительно бродил по этому кварталу в толпе других людей, охваченных, как и он, страхом, и любопытством. Он видел семейство, которым повезло больше, чем ему. Они раздобыли себе лошадей и с грохотом выезжали из города. Другие же, как и он сам, несмотря ни на какие взятки или просьбы, не могли достать себе необходимые средства передвижения. Среди этих незадачливых беглецов Джоз заметил... «Леди Бейраккерс с дочерью». Они сидели в своем экипаже в воротах гостиницы. Все их имущество было погружено, и единственным препятствием к их отъезду было тоже отсутствие движущей силы, которая приковала к месту и Джоза. Ребека Кроули занимала помещение в той же гостинице, и у нее установились самые холодные отношения с дамами семейства Бейраккерс. Миледи Бейраккерс делала вид, что не замечает миссис Кроули, когда они встречались на лестнице, и везде, где упоминалось ее имя, неизменно плохо отзывалась о своей соседке. Графиню шокировала слишком близкая дружба генерала Тафто с женой его адъютанта. Леди Бланш избегала Ребеки как зачумленной, только сам граф тайком поддерживал с нею знакомство, когда оказывался в ней юрисдикции своих дам. Теперь Ребека могла отомстить этим дерзким врагам. В гостинице стало известно, что капитан Кроули оставил своих лошадей, и когда началась паника, Леди Бейраккерс снизошла до того, что послала горничную к жене капитана с приветом от ее милости и с поручением узнать, сколько стоят лошади миссис Кроули. Миссис Кроули ответила запиской, где свидетельствовала свое почтение и заявляла, что не привыкла заключать сделки с горничными. Этот короткий ответ заставил графа самолично посетить апартаменты Бекки. Но и он добился не большего успеха. «Посылать ко мне горничную!» гневно кричала миссис Кроули. «Может быть, миледи еще прикажет мне оседлать лошадей? Кто желает бежать из Брюсселя? Леди Бейракрс?» «Или ее горничная?» И это был весь ответ, который граф принес своей супруге. «Чего не сделаешь, в крайности!» После неудачи второго посланца графиня сама отправилась к миссис Кроули. Она умоляла Бекки назначить цену. Она даже пригласила Бекки в Бейракресхаус, если та даст ей возможность туда вернуться. Миссис Кроули только усмехнулась. «Я не желаю, чтобы мне прислуживали судебные исполнители в ливреях», заявила она. «Да вы, вероятно, никогда не вернетесь. По крайней мере, с бриллиантами. Они останутся французам Французы будут здесь Через два часа, а я к тому времени уже проеду полдороги до Гента. Нет, я не продам вам лошадей, даже за два самых крупных бриллианта, которые ваша милость надевала на бал. Леди Бейракрс задрожала от ярости и страха. Бриллианты были зашиты у нее в платье и в подкладке с сюртуками лорда, а часть их спрятана в его сапогах. — Мои бриллианты у банкира, бесстыжая вы особо, и лошадей я добуду! — сказала она. Ребекка рассмеялась ей в лицо. Взбешенная графиня сошла во двор... И уселась в карету. Ее горничная, курьер и супруг Еще раз были разосланы по всему городу отыскивать лошадей. И плохо пришлось тому из них, кто вернулся последним. Ее милость решила уехать тотчас же, Как только откуда-нибудь достанут лошадей. Все равно с супругом или без него. Ребекка с удовольствием глядела из окна на графиню, сидевшую в экипаже, без лошадей. Устремив на нее взгляд, она громко выражала свое сочувствие по поводу затруднительного положения, в которое попала ее милость. «Не найти лошадей!» — говорила она. «И это в то время...» когда все бриллианты зашиты в подушках кареты. Какая богатая добыча достанется французам, когда они придут сюда. Я имею в виду карету и бриллианты, а не миледи. Все это она вслух сообщала хозяину гостиницы, слугам, постояльцам и бесчисленным зевакам, толпившимся во дворе. Леди Бейракерс. Готова была застрелить ее из окна кареты. Наслаждаясь унижением своего врага, Ребекка заметила Джоза, который тотчас направился к ней, как только ее увидел. Его изменившееся, испуганное жирное лицо сразу выдало ей его тайну. Он также хотел бежать. И искал способа осуществить свое желание. «Вот кто купит моих лошадей!» Подумала ребека «А я уеду на своей кобыле!» Джоз подошел к ней и в сотый раз в течение этого часа Задал вопрос, не знает ли она, где можно достать лошадей. <смех> что это? И вы хотите бежать? <смех> сказала со смехом Ребека. <смех> а я-то думала, что вы защитник всех женщин, мистер Седли. Я я не военный человек, <смех> пробормотал он, задыхаясь. «А Эмилия? Кто будет охранять вашу бедную сестричку?» Продолжала Ребекка. «Неужели вы решитесь ее покинуть?» «Какую пользу я могу ей принести в случае... «В случае, если придет неприятель», — возразил джос «Женщина не пощадят. Но мой слуга сказал, что мужчинам они поклялись не давать пощады, мерзавцы». «Ужасно!» — воскликнула ребека, наслаждаясь его растерянностью. «Да я и не хочу покидать ее!» — продолжал заботливый брат. «Она не будет покинута. Для нее найдется место в моем экипаже. Да и для вас также, дорогая миссис Кроули, если вы пожелаете ехать. И если мы достанем лошадей...» Вздохнул он. «У меня есть пара лошадей, которую я могу продать», сказала Ребека. Джосс чуть не бросился ей на шею. «Выкатывай коляску, Исидор!» закричал он. «Мы нашли!» «Мы нашли лошадей!» «Мои лошади никогда не ходили в упряжи!» Прибавила миссис Кроули. «Снегирь разобьет экипаж в дребезги, если вы его запряжете!» «А под седлом он смирен?» Спросил чиновник. «Смирен, как ягненок!» «И быстр!» «Как заяц!» — ответила Ребека. «Как вы думаете, выдержит он мой вес?» Продолжал Джоз. Он уже видел себя мысленно на лошади, совершенно забыв о бедной Эмилии. Да и какой любитель лошадей мог бы устоять перед подобным соблазном? Ребекка в ответ пригласила его к себе в комнату, куда он последовал за нею, задыхаясь от нетерпения заключить сделку. Едва ли какие-нибудь другие полчаса в жизни Джоза стоили ему столько денег. Ребека исчислив стоимость своего товара в соответствии с нетерпением покупателя и с нехваткой онного товара на рынке, заломила за лошадей такую цену, что даже джос отшатнулся. «Она продаст обеих или вовсе не будет продавать», заявила она решительно. Родан запретил их отдавать за меньшую цену, чем она назначила. «Лорд Бейракрс с удовольствием даст ей эти деньги». И при всей ее любви и уважении к семейству Сэдли. Дорогой мистер Джозеф должен понять, что бедным людям тоже надо жить. Словом, никто на свете не мог бы быть любезнее и в то же время более твердо стоять на своем. Как и следовало ожидать, Джос кончил тем, что согласился. Сумма, которую он должен был заплатить, была так велика, что ему пришлось просить отсрочки. Так велика, что представляла для Ребекки целое маленькое состояние. И она быстро высчитала, что с этой суммой и с тем, что она выручит от продажи имущества родана, да еще с ее вдовьей пенсией, В случае, если муж будет убит, она кажется вполне обеспеченной и может твердо глядеть в лицо своей вдовьей доли. Раз или два в этот день она и сама подумывала об отъезде, но рассудок подсказывал более здравое решение. «Предположим, французы придут». — думала Бекки. — Что они могут сделать, бедной офицерской вдове? Ведь времена осад и разграбления городов миновали. Нас спокойно отпустят по домам. Или я смогу недурно жить за границей на свой скромный доход. Между тем Джоз и Исидор... Отправились в конюшню посмотреть купленных лошадей. Джосс приказал немедленно оседлать их. Он уедет сейчас же, в эту же ночь. И он оставил слугу седлать лошадей. А сам пошел домой собираться. «Отъезд нужно держать в тайне. Он пройдет в свою спальню заднего хода». Ему не хотелось встречаться с миссис Одаут и Эмилией и сообщать им, что он задумал бежать. Пока совершалась сделка Джоза с Ребеккой, пока осматривали лошадей, прошла добрая половина ночи. Но хотя полночь давно миновала, город не успокоился. Все были на ногах, в домах горели огни, Около дверей толпился народ. На улицах не прекращалась суматоха. Самые разноречивые слухи передавались из уст в уста. Одни утверждали, что прусаки разбиты. Другие говорили, что атакованы и побеждены англичане. Третьи, что англичане твердо удерживают свои позиции. Последний слух передавался все упорнее. Французы не появлялись. Отставшие солдаты приходили из армии, принося все более и более благоприятные вести. Наконец в Брюссель прибыл адъютант с донесением коменданту, который тотчас расклеил по городу афиши, сообщавшие об успехах союзников у Катербра и о том, что французы под командованием «Нея» отброшены после шестичасового боя. Адъютант, вероятно, прибыл в то время, когда Ребека и Джоз совершали свою сделку, или когда последний осматривал свою покупку. Когда Джоз вернулся к себе, многочисленные обитатели дома толпились у крыльца, обсуждая последние новости – не было никакого сомнения в их достоверности. И Джос отправился наверх, сообщить приятное известие дамам бывшим на его попечении. Он нечел нужным сообщить им не о том, что собирался их покинуть, не о том, как он купил лошадей и какую цену заплатил за них. Победа! или поражение, было, однако, делом второстепенным для тех, чьи мысли целиком были заняты судьбою любимых. Эмилия, услышав о победе, еще более взволновалась. Она готова была сейчас же ехать в армию и слезно умоляла брата проводить ее туда, Ее страхи и сомнения достигли высшей степени. Бедняжка, в течение нескольких часов бывшая, словно в столбнике, теперь металась, как безумная. Поистине, жалкое зрелище. Ни один мужчина, жестоко раненый, в пятнадцати милях от города на поле битвы, где полегло столько храбрых. Ни один мужчина не страдал больше, чем она. Бедная, невинная жертва войны. Джосс не мог вынести ее страданий. Он оставил сестру на попечении ее более мужественной подруги и снова спустился на крыльцо, где толпа всё стояла, разговаривая и ожидая новостей. Уже совсем рассвело, а толпа не расходилась. Из поля сражения начали прибывать новые известия, доставленные самими участниками трагедии. В город одна за другой... Въезжали телеги, нагруженные ранеными. Из них неслись душераздирающие стоны. Измученные лица печально выглядывали из соломы. Джо Седли с мучительным любопытством устремил взгляд на одну из этих повозок. Стоны, доносившиеся из неё были ужасны. Усталые лошади с трудом тащили телегу. «Стой! Стой!» Раздался из соломы слабый голос. И телега остановилась около дома мистера Седли. «Это он! Я знаю, это Джордж!» Закричала Эмилия и бросилась на балкон, бледная, как смерть, с развивающимися волосами. Однако это был не Джордж. Но то, что ближе всего было с ним связано, известие о нем, это был бедный Том Стаббл, 24 часа тому назад так доблестно выступивший из Брюсселя, неся полковое знамя, которое он мужественно защищал на поле битвы. Французский улан ранил юного прапорщика в ногу пикой. Падая, он крепко прижал к себе знамя. По окончании сражения бедному мальчику нашлось место в повозке, и он был доставлен обратно в Брюссель. «Мистер Сэдли! Мистер Сэдли!» Чуть слышно назвал он, и Джоз, испуганный, подошел на его зов. Он сначала не мог узнать, кто его зовет. Маленький Том Стабл протянул из повозки свою горячую слабую руку. «Меня примут здесь», — проговорил он. «Осборн и... и Добин говорили, что меня примут». «Дайте этому человеку два Наполеондора. Мама вам отдаст». Во время долгих мучительных часов, проведенных в телеге, мы с юноши уносились в дом его отца-священника, который он покинул всего несколько месяцев назад. И в бреду он временами забывал о своих страданиях. Дом был велик, обитатели его добры. Все раненные из этой повозки были перенесены в комнаты и размещены по кроватям. Юного прапорщика внесли наверх в помещение Осборнов. Эмилия и жена майора кинулись к нему, как только узнали его с балкона. «Можете представить себе чувства обеих женщин, когда им сказали, что сражение окончено, и что их мужья живы?» С каким безмолвным восторгом Эмилия бросилась на шею своей доброй подруги и обняла ее». И в каком страстном порыве она упала на колени и благодарила Всевышнего за спасение ее мужа. Нашей молоденькой леди, в ее лихорадочном нервном состоянии, никакой врач не мог бы прописать более целебного лекарства, чем то, которое послал ей случай, Она и миссис Одаут неустанно дежурили у постели раненого юноши, который тяжко страдал. Обязанности, возложенные на нее судьбой, не давали Эмилии времени размышлять о своих личных тревогах или предаваться, как она имела обыкновение, страхам и мрачным предчувствиям. «Юноша просто и беспрекрас рассказал им о событиях дня и о подвигах наших друзей из доблестного полка. Они сильно пострадали, они потеряли много офицеров и солдат. Во время атаки под майором была убита лошадь, и все думали, что он погиб, и что Добину придется по старшинству заменить его». И только после атаки, при возвращении на старые позиции, нашли майора, который сидел на трупе пирама и подкреплялся из своей походной фляжки. Капитан Озборн сразил французского улана, ранившего прапорщика в ногу. Эмилия так побледнела при этом сообщении, что миссис Одауд велела рассказчику замолчать. А капитан Добин в конце дня, хотя сам был ранен, взял юношу на руки и отнес его к врачу, а оттуда на повозку, которая должна была отвезти его в Брюссель. Это Добин обещал вознице два золотых, если тот доставит раненого в город к дому мистера Седли и скажет жене капитана Осборна, что сражение окончено и что муж ее цел и невредим. — А право, у этого Уильяма Добина доброе сердце, — сказала миссис одаут, Хотя он всегда насмехается надо мной. Юный Стабл клялся, что другого такого офицера нет в армии, и не переставал хвалить старшего капитана, его скромность, доброту и его удивительное хладнокровие на поле битвы. К этим его словам Эмилия отнеслась рассеяна. Она слушала внимательно лишь тогда, когда речь заходила о Джорджа. А когда имя его не упоминалось, она думала о нем – В заботах о раненом прапорщике и в мыслях о чудесном спасении Джорджа второй день тянулся для Эмилии не так томительно долго. Для нее во всей армии существовал только один человек, и пока он был невредим, ход военных действий, надо признаться, мало интересовал её. Известия, которые Джоз приносил с улицы, лишь смутно доходили до ее ушей. Хотя этих известий было достаточно, чтобы встревожить нашего робкого джентльмена и многих других в Брюсселе. Конечно, французы отброшены, но отброшены после трудного, жестокого боя в котором к тому же участвовала только одна французская дивизия. Император с главными силами находится около линьи, где он на голову разбил прусаков и теперь может бросить все свои войска против союзников. Герцог Веллингтон отступает к столице и под ее стенами, вероятно, даст большое сражение, исход которого... Более чем сомнителен. Все, на что он может рассчитывать, это 20 тысяч английских солдат, потому что немецкие войска состоят из плохо обученных ополченцев, а бельгийцы весьма ненадежны. И с этой горстью его светлость должен противостоять 150 тысячам, которые вторглись в Бельгию под командой «Наполеона! Наполеона! Какой полководец, как бы знаменит и искусен он ни был, может устоять в борьбе с ним?» Джоз думал обо всем этом и трепетал. Так же чувствовали себя и другие жители Брюсселя, ибо все знали, что сражение предыдущего дня было только прелюдией неизбежной решительной битве. Одна из армий, действовавших против императора, уже рассеяна. Немногочисленный отряд англичан, который попытается оказать ему сопротивление, погибнет на своем посту, и победитель по трупам павших войдет в город. «Горе тем, кого он там застанет!» Уже были сочинены приветственные адреса. Должностные лица в тайне собирались для совещаний, готовились помещения и краились трехцветные флаги и победные эмблемы, чтобы приветствовать прибытие Его Величества, Императора и Короля. Бегство жителей все продолжалось». Одно семейство за другим, разыскав экипаж и лошадей, покидало город. Когда джо 17 июня явился в гостиницу к Ребекке, он увидал, что большая карета Бейракроссов уехала наконец со двора. Граф каким-то образом раздобыл пару лошадей без помощи миссис Кроули и катил теперь по дороге в Гент Людовик, желанный в этом же городе, упаковывал свой чемодан. Казалось, злая судьба никогда не устанет преследовать этого незадачливого изгнанника. Джосс чувствовал, что вчерашняя передышка была только временной, и что ему, конечно, скоро пригодятся его дорого купленные лошади. Весь этот день его терзания были ужасны. Пока между Брюсселем и Наполеоном стояла английская армия, не было необходимости в немедленном бегстве. Но все-таки Джоз перевел своих лошадей из отдаленной конюшни в другую, во дворе его дома, чтобы они были у него на глазах и не подвергались опасности похищения. Исидор зорко следил за дверью конюшни и держал лошадей оседланными, чтобы можно было выехать в любую минуту. Он ждал этой минуты с великим нетерпением. После приема, который Ребека встретила накануне, у нее не было желания навещать свою дорогую Эмилию. Она подрезала стебли у букета, который преподнес ей Джордж, сменила в стакане воду и перечла Записку, которую получила от него Бедняжка, сказала она, вертя в руках записку Как бы я могла сразить ее этим? Из-за такого ничтожества она разбивает себе сердце Ведь он дурак, самодовольный Фат И даже не любит ее. «Мой бедный добрый Родан в десять раз лучше!» И она принялась думать о том, что ей делать, если... Если что-либо случится с бедным добрым Роданом. «И какое счастье, что наставил ей лошадей!» Ближе к вечеру миссис Кроули, не без гнева наблюдавшая отъезд Бейраккерсов, вспомнила о мерах предосторожности, принятых графиней, и сама занялась рукоделием. Она зашила большую часть своих драгоценностей в и банковых билетов в платье, и теперь была готова ко всему бежать, если она это найдет нужным, или остаться и приветствовать победителя, будь то англичан или французов. И я не уверен, что она в эту ночь не мечтала сделаться герцогиней и супругой маршала. В то время как Роддон... На монн-сен-жанском Биваке, завернувшись в плащ под проливным дождем, только и думал, что об осташейся в городе малютке жене. Следующий день был воскресенье. Миссис Одаут с удовлетворением убедилась, что после короткого ночного отдыха оба ее пациента чувствуют себя лучше, Сама она спала в большом кресле в комнате Эмилии, готовая вскочить по первому же зову, если ее бедной подруге или раненому прапорщику понадобится помощь. Когда наступило утро, эта неутомимая женщина отправилась в дом, где они с майором стояли на квартире и тщательно принарядилась как и подобало в праздничный день. И весьма вероятно, что пока миссис Одауд оставалась одна в той комнате, где спал ее супруг, и где его ночной колпак все еще лежал на подушке, а трость стояла в углу. Горячая молитва вознеслась к небесам о спасении, «Храброго солдата» Майкла Одауда. Когда она вернулась, она принесла с собой молитвенник и знаменитый том проповедей дядюшки декана, который неизменно читала каждое воскресенье, быть может, не все понимая и далеко не все правильно произнося, потому что Дикан был человек-ученый и любил длинные латинские слова но с большой важностью, с выражением и, в общем, довольно точно. «Как часто мой Мик слушал эти проповеди!» — думала она. «Когда я читала их в каюте во время штиля?» Теперь она решила познакомить с ним паству состоявшую из эмилии и раненого прапорщика. Такое же богослужение совершалось в этот день и час в двадцати тысячах церквей, и миллионы англичан на коленях молили Отца Небесного о защите. Они не слышали грохота, который встревожил нашу маленькую паству в Брюсселе. Грохота гораздо громче, чем пугают, гораздо громче, чем взволновала их два дня назад. Сейчас, когда миссис Одаут своим звучным голосом читала воскресную проповедь, загремели орудия, «Ватерлоо!» Джоз, услышав эти зловещие раскаты, решил, что он не в силах больше терпеть такие ужасы и сейчас же уедет. Он влетел в комнату больного, где трое наших друзей только что прервали свои благочестивые занятия и обратился со страстным призывом к Эмилии. «Я не могу больше этого выносить, Эми, воскликнул он. «И не хочу! Ты должна ехать со мной. Я купил для тебя лошадь. Не спрашивай, сколько это стоило. И ты должна сейчас же одеться и ехать со мною. Ты сядешь позади Исидора». «Господи, помилуй, мистер сэдли Да вы действительно трус!» Сказала миссисо Дауд, отложив книгу. «Я говорю, едем, Эмилия», — продолжал Джосс. «Не слушай ты ее!» «Зачем нам оставаться здесь и ждать, чтобы нас зарезали французы?» «А как же полк, дружище?» Спросил со своей постели Стабл, раненый герой. И... «И вы ведь не бросите меня здесь, миссис Одауд?» «Нет, мой милый», — отвечала она, подходя к кровати и целуя юношу. «Ничего плохого с вами не будет, пока я возле вас. А я...» Не двинусь с места, пока не получу приказа от Мика. И хороша бы я была, если бы уселась в седло позади такого молодца!» Представив себе эту картину, раненый рассмеялся. И даже Эмиля улыбнулась. «Я и не приглашаю ее!» – закричал джос «Я прошу не эту...» «Эту ирландку, а тебя, Эмилия, в последний раз поедешь ты или нет?» «Без моего мужа, Джозеф», — сказала Эмилия, удивленно взглянув на него и подавая руку жене майора. Терпение Джозе истощилось. «Тогда прощайте!» Воскликнул он, яростно потрясая кулаком, и вышел, хлопнув дверью. На этот раз он действительно отдал приказ к отъезду и сел на лошадь. Миссис Одаут услышала стук копыт, когда всадники выезжали из ворот, и, выглянув в окно, сделала несколько презрительных замечаний по адресу бедного Джозефа который ехал по улице, сопровождаемой Сидором, в фуражке с голуном. Лошади, застоявшиеся за несколько последних дней, горячились и не слушались повода. Джос робкий и неуклюжий наездник, выглядел в седле отнюдь неавантажно. «Эмилия, дорогая, посмотрите, он собирается въехать в окно». «Такого слона в посудной лавке я никогда еще не видела!» Вскоре оба всадника исчезли в конце улицы в направлении генской дороги. Миссис Одауд преследовала их огнем насмешек, пока они не скрылись из виду. Весь этот день с утра до позднего вечера, не переставая, грохотали пушки». Было уже темно, когда канонада вдруг прекратилась. Все мы читали о том, что произошло в этот день. Рассказ этот постоянно на устах каждого англичанина. И мы с вами, бывшие детьми во времена знаменательной битвы, никогда не устаем слушать и повторять историю нашей славной победы. Память о ней до сих пор жжет сердца миллионам соотечественников тех храбрецов, которые в тот день потерпели поражение. Они только и ждут, как бы отомстить за унижение своей родины. И если новая война окончится для них победой, и они, в свою очередь, возрекуют, а нам достанется проклятое наследие ненависти и злобы, то не будет конца тому, что зовется славой и позором. Не будет конца резне, удачной то для одной, то для другой стороны между двумя отважными нациями. Пройдут столетия, а мы, французы и англичане, будем по-прежнему бахвалиться и убивать друг друга, следуя самим дьяволом написанному «Кодексу чести». Все наши друзья геройски сражались в этой великой битве. Весь долгий день, пока женщины молились в десяти милях от поля боя, английская пехота стойко отражала яростные атаки французской конницы. Неприятельская артиллерия Грохот который был слышен в Брюсселе Косило ряды англичан Но когда одни падали, другие, уцелевшие, смыкались еще крепче К вечеру бешенство французских атак Всякий раз встречавших столь же бешеное сопротивление Стало ослабевать Либо внимание французов отвлекли другие враги Либо они готовились к последнему натиску. Вот он, наконец, начался. Колонны императорской гвардии двинулись на плато Сен-Жан, чтобы одним ударом смести англичан с высот, которые они, несмотря ни на что, удерживали весь день. Словно не слыша грома артиллерии, низвергавшей смерть с английских позиций, темная колонна, колыхаясь, подступала все ближе. Казалось, она вот-вот перехлестнет через гребень. Но тут она внезапно дрогнула и заколебалась, потом остановилась, но всё еще грудью к выстрелам. И тут английские войска ринулись вперед со своих позиций, откуда неприятелю так и не удалось их выбить. И гвардия повернулась и бежала. В Брюсселе уже не слышно было пальбы. Преследование продолжалось намного миль дальше. Мрак опустился на поле сражения и на город. Эмилия молилась за Джорджа. А он лежал уничком, мёртвый, с простреленным сердцем.